В действительности ни один из верных не отличался большей благожелательностью к вердюренам, чем сван. Но все они предусмотрительно сдабривали свое злословие какими-нибудь общеизвестными остротами, небольшой дозой душевной теплоты и сердечного участия. Между тем, как малейшая сдержанность, которую позволял себе сван, не замаскированная в такие условные формулы, как «конечно», «Я не хочу сказать ничего дурного», Сван гнушался унизить себя до них, казалось вердюренным вероломством. Есть прекрасные оригинальные писатели, малейшая вольность которых возмущает публику, потому что они пренебрегли польстить ее вкусом и состряпать для нее общие места, к которым публика привыкла. Точно такая же манера Свана приводило в негодование господина Вердюрена. Как у этих писателей, новизна языка была качеством, вселявшим подозрение, будто весь он наполнен черными намерениями. Сван ничего не знал еще о немилости, грозившей ему со стороны Вердюренов, и продолжал видеть все их смешные ужинки в самом розовом свете через призму своей любви. «Свидание с Адеттой», По крайней мере, в большинстве случаев происходили у него только по вечерам. Дневными посещениями он боялся утомить ее, но ему все же хотелось непрестанно занимать ее мысли, и каждую минуту он старался найти повод привлечь к себе ее внимание, но так, чтобы это было приятно ей. Если его пленяли на витрине цветочного или ювелирного магазина, цветочный куст или украшения из драгоценных камней – он тотчас решал послать их Адетте, воображая, что удовольствие, доставленное ему ими, будет испытано также и ею, что оно усилит ее нежные чувства к нему. И он приказывал немедленно отнести их на улицу Лаперус, чтобы ускорить минуту, когда, благодаря вручению ей этого подарка, он почувствует себя как бы находящимся подле нее. Особенно хотелось ему чтобы этот подарок был получен ею до ухода из дому, так, чтобы ее признательность обеспечила ему более нежную встречу, когда он увидит ее у вердюренов. Или, может быть, даже, кто знает, если хозяин магазина выполнит его поручение с достаточной расторопностью, побудило ее прислать ему до обеда письмо, а то и лично посетить его, сделать ему неожиданный визит в знак благодарности. Как в прежние времена, когда притворно негодующими письмами он вызывал у адетты прилив особенной нежности, так теперь, пробудив в ней благодарность, он пытался извлечь из нее самые интимные частицы ее чувства, которые она никогда еще не открывала ему. Часто бывали у нее денежные затруднения, и тогда, теснимая кредиторами, она просила Свана выручить ее». Он бывал счастлив помочь ей, как бывал счастлив сделать все, что могло укрепить в Адетте представление о его любви к ней, или просто о его влиянии, о пользе, какую он способен был принести ей. Конечно, если бы в начале их знакомства кто-нибудь сказал ему «Твое положение – вот что привлекает ее, и в настоящее время только ради твоих денег она любит тебя», он не поверил бы этому да, впрочем, и не почувствовал бы большого негодования при мысли, что в глазах его знакомых она привязана к нему, они соединены друг с другом такими мощными силами, как снобизм или деньги. Но если бы даже он допустил такую возможность, ему, пожалуй, не причинило бы никакого страдания открытие, что любовь к нему адетты основывается на вещи более длительной, чем нежные чувства, или привлекательные качества, которые она могла найти у него, на соображение выгоды, выгоды, которая навсегда предотвратит наступление дня, когда у нее могло бы возникнуть желание порвать с ним. В данную минуту, осыпая ее подарками, оказывая ей всевозможные услуги, он мог положиться на преимущества, не содержащиеся в его личности, в его уме, мог отказаться от изнурительных усилий делать привлекательным себя самого».